Зимовка на Кадьяке 10 ноября Нева покинула Ситку, а уже 15-го вошла в гавань Святого Павла на острове Кадьяк. Приближалась зима, шел снег, и команды Невы, готовясь к зимовке, прежде всего расснастила свой корабль и как следует укрепил его. Затем моряки переселились в избы русских промышленников. Читатель легко себе может вообразить радость, пишет Лисянский, которую наши матросы выказали при этом, так как после столь продолжительного плавания, а особенно после ситкинского похода, даже и пустая земля должна была показаться им гораздо приятнее, нежели самый лучший корабль. Зимовка команды «Невы» прошла спокойно. Зима на Кадьяке оказалась многоснежной, но не очень холодной. Часто бывали оттепели, и температура ни разу не падала ниже 17 градусов мороза. Потом пришла весна, снег растаял, горы покрылись зеленью, и нужно было готовиться к дальнейшему плаванию. Трюмы Невы приняли в себя громадные запасы мехов. С погрузкой справились довольно скоро, но оказалось, что на Неву нужно поставить новый бушприт взамен старого. Эта работа задержала моряков больше, чем они рассчитывали. И Нева вышла из гавани Святого Павла только 13 июня 1805 года. Она направлялась прежде всего в Ситку, чтобы захватить заготовленные барановым за зиму меха, а оттуда в Китай для встречи с Надеждой.